Привратник бессмертия. В конце января 1816 года, дождавшись разрешения Катерины Андреевны вторым сыном, Александром, тоже будущим приятелем Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Карамзин вместе с Жуковским и Вяземским едет в Петербург, снова, но уж точно в последний раз, расстается с женой, зато пишет ей ежедневно, а письма, к счастью, сохранились. в Петербург, где он не был 26 лет. Со времени возвращения русского путешественника, приехав в столицу 2 февраля, в конце марта вернулся в Москву. 18 мая, отправив перед собой вперед обоз людей, со всей семьей в карете покидает Москву окончательно и через пять дней снова в Петербурге. Месяцы важнейших для Карамзина событий. Петербург непривычен, впечатлений слишком много, суета, расходы, 500 рублей в месяц за карету, 70 рублей лакей. Историографа всюду приглашают, принимают. Вдруг оказывается на маскараде в огромной зале среди трех тысяч человек. В одном маскарадном платье граф Румянцева и в башмаках ходил по холодным коридорам, два часа ждал в холодной комнате, чтобы смотреть фейерверк, и потом, вышедший в поту из огромной залы, опять в холодные осени, немало не простудился. Кареты не ждали ни двух минут, потому что уехал рано, в одиннадцать часов, пить чай и ужинать к хозяйке. Обед у Державина, Шишковым, и даже с испуганным доносчиком Павлом Кутузовым, в общем, со всеми моими смешными неприятелями, и скажу им, «Есть мы один посреди вас, и не устрашуся». Обеду Румянцевых, Олениных, Мордвиновых, между прочим, со старым приятелем Пестелем, тем самым почт-директором, кто распечатывал для царицы Екатерины II карамзинские письма. С тени глав из истории у императрицы матери Марии Федоровны. Одна из ее дочерей удивлена, за что уж так ласкают этого человека». Старинный острослов растопчин удачно отвечает, потому что он привратник бессмертия. И, конечно, постоянно лучшие друзья. Один раз до второго часу ночи, другой раз, кажется, всю ночь. Арзамасцы, веселый литературный союз с шутовскими атрибутами. Арзамасский колпак, обязательное угощение. Арзамасский гусь, постоянные надгробные речи литературным противникам и самим себе. Обязательное прозвище, заимствованное только из стихов Жуковского. «Светлана», «Дымная печурка», «Чью, вот я вас», «Сверчок» — так дурачатся примерно три года. Но как не вспомнить петровские потешные забавы, переросшие в военные дела? Сначала шутки под кажуховым потом победы под Азовым. Здесь дурачатся Жуковский, Вяземский, Денис Давыдов, Батюшков — Братья Тургеневы, Никита Муравьев, Михаил Орлов, чуть позже Пушкин, а из «галиматьи» в кавычках выходит «лучшая русская литература». Не заводя партий, мы должны быть стеснены в маленький кружок, должны быть под одним знаменем — простоты и здравого вкуса. Министрами просвещения в нашей республике пусть будут Карамзин и Дмитриев. Я папою нашим, Филаретом, Жуковский». Одной вечной, как говорят, проблемы у этих шутников не было. Проблемы отцов и детей. Для 17-летнего Пушкина Сверчка, Жуковский, Александр Тургенев, батюшков, 35-летний отцы, 50-летний же Карамзин, дед. Однако равенство отношений поразительное. Жуковскому и в голову не приходит учить Пушкина, Карамзину, Жуковского, нет ни детей, ни отцов, ни дедов. Все дети... Время такое. Люди такие. Все, воззрев на старину, Персты вверх и ставши рядом, Брани смерть Карамзину, Грянули, сверкая взглядом, Зубы грешнику порвем, А срамим хребет строптивый, Зад воутро изобьем, Нам обиды сотворивый. Впрочем, Карамзин Единственный не имеет шутейного прозвища. Вам, Арзамасом, Наставляет друзей Вяземский, Должно лелеять его и, согревая Арзамасским союзом, не допускать до него холодный ветер не вы. Но они уж не допускали. То-то гусь записано об историографе в Арзамасском протоколе. Наш евангелист Карамзин, восклицает Жуковский, батюшков. Карамзин, право, человек необыкновенный, и, каких не встречаем, в обоих клубах Москвы и Петербурга и который явился к нам из лучшего века, из лучшей земли. Откуда? не знаю. Когда же чуть позже судьба заносит батюшка во в Неаполь, он сообщает любимому Карамзину, пили как-то вино за ваше здоровье на том месте, где римляне роскошествовали, где Сенека писал, где жил Плиний и Цицерон философствовал. крамзин считает своим Арзамасом описание взятия Казани, и они довольны до потери юмора. Впрочем, Александр Иванович Тургенев вернул им эти привычные радости, когда вдруг громко всхрапнул при чтении. Историограф же бровью не повел и не стали будить. Однако спящий все расслышал и написал братьям Сергею и Николаю, что история Карамзина послужит нам краеугольным камнем для православия. народного воспитания, монархического управления и, Бог даст, русской возможной конституции. Такого, кажется, еще никто не говорил об историческом труде. Зная хорошо тайные мысли братьев-декабристов, более умеренный Александр Иванович предлагает им историю государства российского как устав и программу. Брат всем восхищается, недоверчиво откликается Николай Тургенев, но история ждет с нетерпением. Они очень нужны друг другу. Старший историограф и молодые арзамасцы. Вот лучший способ для мастера — не отстать от эпохи. Вот постоянная питательная сила. В нескольких письмах Карамзин восклицает «Да здравствует Арзамас!» Радуется связи дружбы и воспоминаний. Мечтает жить и умереть с этими арзамасами а они с ним. Батюшков Жуковскому Если ты имеешь дарование небесное, то дорого заплатишь за него. И дороже еще, если не сделаешь того, что Карамзин. Он изобразил себе одно занятие, одно поприще, куда уходит от страстей и огорчений. Тайное занятие для профанов, истинное убежище для души чувствительной. Последуй его примеру. Молодые замасы везут своего евангелиста в царское село, и там возобновляется Знакомство с кудрявым отроком, которого более десяти лет назад Карамзин изредка наблюдал в доме Сергея Львовича Пушкина. Дядя Арзамасец Василий Львович наставляет племянника насчет Николая Михайловича. Люби его, слушайся и почитай. Но даже такая любезная племяннику мораль, даже то обстоятельство, что Карамзину было, мы точно знаем, не до стихов юного Пушкина, Даже все это не помешало симпатии и уважению лицеиста к историографу, тем более что все прочие лицейские скотобратцы завидовали. Только Пушкин, да еще Сергей Ломоносов по старинным детским связям могли запросто беседовать с самим Карамзиным.